Глава третья. Даис Впервые с тех пор, как ему оторвало руку, он был этому рад. Приходилось прилагать серьезные усилия, чтобы протискиваться сквозь узкие трубы. Впрочем, по большей части он двигался без особого труда. Места как раз хватало, чтобы отталкиваться хвостом. Одной рукой ощупывая темноту перед собой и опустив плечо другой руки, Он проник в их мир как-то даже слишком легко. Ох уж эти ахрома, всегда так уверены, что находятся в полной безопасности внутри своих стеклянных пузырей, хотя те вовсе не были неприступными. Дайс так долго боролся с ними, что выучил все слабые точки ахрома. Самоуверенность была самой уязвимой из них. Но вот в конце трубы показался свет. Дайс уже давно полз по этой ветке, запоминая ее на ходу и сворачивая всегда только вправо, чтобы знать, как потом вернуться обратно. Не хватало еще застрять в трубах, не зная пути назад. Дайс не давал страху взять над собой верх, но ничего не мог поделать с шепчущими в голове голосами. «Ну, по крайней мере, здесь ему некого было убивать», И никто больше не пострадает, если его убьют. Может, он заслужил умереть, как умерли те из народа воды, кто стал жертвой его неосмотрительности. На случай, если что-то произойдет, он экономил силы, медленно и неглубоко дыша жабрами. Странно, но трубы привели его прямиком к свету в конце тоннеля. Золотистый свет манил, хоть и сулил почти верную гибель. А Хрома смотрели на мир не так, как на него стоило смотреть. На их взгляд его можно было только разорять. Наверняка и жилища их были отвратительными и грязными. Ему нравилось представлять, что они живут в норах, как угри, выглядывающие из темноты своими глазками бусинками и выискивающие малейший признак слабости в любом, кто подплывет слишком близко. Но, высунув голову из трубы, ведущей в большой и глубокий водоем, Дайес потерял дар речи. Вверху все выглядело просто прекрасным. На потолке были нарисованы облака, искусно окрашенные в оттенки розового и красного, словно настоящее небо. Дайес был на поверхности всего несколько раз за свою жизнь, но каждый раз... Небо выглядело именно так. Странный бассейн, в котором он оказался, тоже был украшен. Дно выложено фрагментами сверкающих драгоценных камней. Свет преломлялся в них и играл тысячи радуг по стенам, куда только не взгляни. Даже сами стены бассейна на ощупь были идеально гладкими. Это было неправильно. Не могли они такими быть. «Камень не бывает гладким, не настолько!» Даяс поднял когтистую перепончатую ладонь и пощупал край. «Очень приятно! От этого хотелось ненавидеть Охрома еще сильнее!» «Хранили все это богатство у себя, в то время как его народ мог бы сделать из него куда более комфортные жилища для себя!» Тихий рокот прошел сквозь его жабры, когда он всплыл к поверхности. Он не стал выныривать полностью, лишь слегка высунулся из воды и поднял взгляд. Сморгнув в воду, Дайес с удивлением обнаружил вокруг еще большие богатства. Потолок сиял золотом, а скамьи были сделаны из белоснежного материала, который он видел впервые. Высунувшись из воды еще немного, он поднял голову, пытаясь понять, есть ли кто в комнате. Сначала ему показалось, что он совсем один, но тут кто-то вдруг заговорил. С бешено колотящимися сердцами Дайес резко нырнул под воду, испугавшись, что сейчас поднимется крик. Звук был очень похож кричали Охрома ужасно, и он знал, что этим отвратительным ором они призывали друг друга. Но звук все не прекращался, как будто кричали не от неожиданности и при этом даже не замечали, что кричат. Нахмурившись, Дайс снова осторожно приподнял голову над поверхностью. Да, это было похоже на крик, но куда тише. Тональность постоянно сменялась То выше, то ниже, то громче, то опять тихо А потом он понял, откуда доносился звук В углу помещения сидела девушка И размахивала чем-то зажатым в руках Как в изящном танце Ее пальцы порхали по воздуху Будто играли на невидимом ему инструменте Ее золотистые волосы удивительно сочетались с оформлением комнаты, как и желтое платье, но он все не мог оторвать взгляд именно от волос. Это было так элегантно. Гладкий золотистый водопад, прихваченный штуковиной, похожей на когтистую лапу. Ему захотелось сорвать эту лапу с ее головы, посмотреть, как упадут вниз сияющие локоны потрогать, такие ли они мягкие на ощупь, как кажется. Пальцы в воде свело судорогой. Странная реакция, учитывая, что в то же время ему хотелось ее убить. Она была слишком маленькой, чтобы быть интересной. Его сердца бились не ради того, кто сломается от одного его прикосновения, не говоря уже о том, что она была идеальна крохотная золотая статуэтка посреди своего золотого города. Красивая, идеальная, совершенно ему неподходящая. Монстр мог только запятнать что-то настолько чудесное. Да и вообще, он ненавидел людей, которым она принадлежала, и собирался уничтожить их город изнутри. Для девушки он стал бы сущим кошмаром, И так оно и должно быть. А для начала он выяснил, что этот бассейн — неплохая отправная точка. Можно было возвращаться к своим и докладывать, что проход в скрытый город найден. Он мог провести своих в Альфу и безопасно протащить сюда миру. Она украла бы местную одежду, пробралась дальше и нашла бы дочь генерала. В конце концов, Они сюда стремились именно за этим. Дверь в комнату распахнулась, и он бесшумно ушел обратно под воду, почти не оставив ряби на поверхности, и приблизился к трубе, его пути наружу. Но вошедшая говорила четко, громко и кратко. Ее голос был слышен даже на глубине, у входа в трубу, куда он уже почти забрался. «Вы закончили?» рявкнула новоприбывшая. Ее голос звучал пронзительно даже сквозь толщу воды. «Генерал хочет видеть, как его дочь общается с гостями. В противном случае, я уверена, он с радостью проведет с вами беседу». «Дочь генерала?» Дайес внезапно очень заинтересовался происходящим наверху. Слой воды несколько искажал изображение, но все равно он хорошо видел женщину с недовольным лицом. Но что важнее, ему было видно, что девушка с золотыми волосами ничего не ответила. «Эй!» — сказала женщина куда громче на этот раз. «Можете посмотреть на меня, нет? Я же вижу, вы ни черта не слышите, что я говорю!» Повисла долгая пауза, но дочка генерала отказывалась смотреть на говорящую. «Ходячая неприятность!» — пробормотала женщина, удаляясь. Как только дверь закрылась и щелкнула, генеральская дочка подняла глаза. «Эта странная женщина только притворялась, будто не замечает другого человека в комнате». Впрочем, она тут же переключила внимание обратно на что-то невидимое в воздухе перед ней. «Интересно», — подумал Даяс, возвращаясь к поверхности. Его грудь распирала от любопытства. «Откуда у этой девушки была такая власть над другими, что она могла позволить себе не отвечать им?» Он снова выглянул из воды и подплыл чуть ближе. Уже мог бы даже протянуть перепончатую руку и схватиться за край бассейна. А она все не двигалась, не реагировала, даже не замечала его. Для дочери-воина ей явно не хватало инстинкта самосохранения. Должна же она была почувствовать на себе его взгляд или что-нибудь в таком роде. Его пальцы задели какую-то серебряную емкость, и та, звякнув, упала на бортик бассейна. Звонкое эхо разнеслось по комнате. Дайес, уже наполовину поднявшийся из воды, замер. Сейчас она обернется на шум, увидит красного монстра, вылезающего из бассейна, и закричит. Из ее рта вырвался звук, заставивший его поморщиться. Наверняка так она призывала других охрома, сообщая, что сквозь заслон прорвался чужак. Но это был тот же самый скрежет, который она издавала раньше. Звучало ужасно, но чем дольше он слушал, тем четче понимал, что она пытается петь. Скрипучим голосом, да, но она явно получала удовольствие. И она не услышала падения миски. Дайес посмотрел на кусок металла и нахмурился, недоумевая. Неужели звук был игрой его воображения? Но нет, емкость уже опустилась на дно. Кусок мыла всплыл на поверхность и начал пузыриться. Мира тоже пользовалась таким же отвратительным веществом. Оно ужасающе надолго застревало в жабрах. Покосившись снова на девушку, он почувствовал, как что-то стукнуло в его груди. По какой-то причине девушка совсем не замечала, что происходит вокруг. Видеть она, очевидно, могла. Водить пальцами по воздуху так, как это делала она, мог только зрячий. Может, она не могла слышать? Дайес задумчиво прищурился. Что-то внутри требовало узнать эту девушку поближе. Ему было необходимо ее понять. Почему? Он не знал. Дая столкнул еще одну металлическую емкость, послушал, как она со звоном прокатилась по странному камню и упала в воду. Ничего, ноль реакции. Он осмелил. Отсутствие реакции вызвало желание попытаться опять. Может, именно поэтому он не подходил для этого задания. Всего-то надо было найти дорогу внутрь и отчитаться перед своими. Сейчас уже несколько его людей могли бы ползти по трубам, подбирая наилучший способ похитить эту женщину, которой его привела судьба. Но ему оставалось только протянуть руку. Он мог бы схватить ее за талию и утащить за собой под воду, но она все равно была охрома, одним из чудовищных созданий, с которыми он сражался всю свою жизнь. От мысли о том, что ему придется соединить свое щупальце с ее горлом и позволить ей дышать его воздухом под водой, его затошнило. И все же он не удержался и поднял свое гигантское тело из воды. Оттолкнулся одной рукой, кинулся вперед, оказался прямо за ее спиной. В воде остался только его хвостовой плавник. Открытая позиция. Если бы кто-то вошел, то тут же увидел бы его, закричал. Дайес вряд ли успел бы вернуться в воду раньше, чем прибежали бы охрома с обжигающим оружием, чтобы рвать его плоть выстрелами. Но он хотел знать. Ему было необходимо знать. Дайес наблюдал за своей рукой так пристально, словно она была чужая. Вот он скручивает хвост под собой, чтобы нависнуть над девушкой. Вот он тянется здоровой ладонью к ее волосам. Осторожно, так аккуратно, что она ничего не почувствовала, он коснулся заколки. На одном из ее глаз был прозрачный прямоугольник. Из такого угла Дайс смог заглянуть в него. Ей было видно куда больше того, что находилось вокруг. Каждое движение руки передвигало что-то в этом кусочке стекла. Может, сообщение, хотя больше похоже на карту. Словно кто-то отправил ей карту, и она искала лучший путь для чего-то. Так, значит, у этого маленького создания было куда больше планов, чем он думал. Может, зря он решил, что ее так просто поймать. В конце концов, она же дочь генерала. Резким движением когтей он снял заколку с ее волос и кинулся обратно в бассейн. Даже на ходу он не сводил с нее глаз, и наградой ему был медленный водопад вырвавшихся на свободу волос. Он оказался прав. Они были гладкими и очень мягкими И так нежно коснулись его перепонок Словно самый мягкий предмет, до какого он когда-либо дотрагивался От вида драгоценного золотого водопада В его теле напрягся каждый мускул Наверное, просто потому, что пришлось очень быстро убегать После самого глупого поступка в его жизни Но теперь девушка точно должна была позвать подмогу. Она обернулась так быстро, что он едва успел убраться из поля ее зрения. А может, и не успел. Может, она догадалась, что прямо за ее спиной находилась какая-то темная фигура, после которой вода волновалась и плескала ей под ноги через край бассейна. Он уже успел влететь обратно в трубу, сжимая заколку в руке. Его сердца бешено колотились в груди. «Дурак! Такой риск! Она же теперь спрячется сразу после того, как перестанет кричать!» Вот только она и не начинала. Помедлив, Дайес добрался до перекрестка, где смог изогнуть тело дугой и развернуться. Не мог он вот так уплыть. Только не теперь, когда ее реакция не совпала с его ожиданиями. Так что он вернулся к золотому свету и высунулся наружу, посмотреть на нее сквозь воду. Она так и стояла на месте. Вода все еще волновалась после того, как он взметнул ее весом своего тела, но девушка не кричала. Только стояла и смотрела на воду так, словно увидела привидение. Может, так оно и было. Дайес обнажил зубы в зловещие улыбки. Она не имела ни малейшего понятия, что он придет за ней. Какое-то новое незнакомое чувство развернулось в его груди. Демон, точно демон, потому что оно шептало ему слова, которые он слышал лишь раз в самый темный момент своей жизни. «Время охоты» — рычало что-то в его груди, отдаваясь вибрацией по телу до самых краешков жабр. Девушка наверху отшатнулась от края воды при этом звуке. Может, какой-то слух у нее еще оставался. А может, она просто почувствовала, что только что стала добычей. В ее дом вторгся хищник, и теперь ему хотелось проверить, как легко ее будет поймать. Все еще опасно улыбаясь, он бросил заколку на середину бассейна и стал ждать.